психологический подход. В многочисленных фильмах про полицию часто показывается напряжённейший психологический поединок между сыщиком и преступником. Но и в реальной практике встречается психологический подход при раскрытии того или другого преступления. В связи с этим примерный рассказ одного из наших отечественных оперативников. Рассказывал я тут одну красавицу прямо по Фрейду. Отлично зная основы женской психологии и никакого насилия, всё по закону. Эта подлая блондиночка подпаила случайного мужичка и утащила вещички из его квартиры, но мужик через пару дней её вычислил и к нам в отдел её приволок. Я как раз дежурил, стал разбираться. Дамочка борзая, но гона на ногу знать ничего не знаю, мужик сам всё пропил, а на меня паклёп обидный возводит по непонятной причине. И стоит на своём, как Жанна д'Арк перед инквизицией. Тогда я очень тонко, можно сказать, изящно, по шараповски спрашиваю: "А что, Лёля, веشيчки сами уйти не могли? У них ведь ножик нет?" Она соглашается: "Конечно, не могли". А я ещё тоньше: "Но получается, что есть у вещей ножки, верно? Убежали веشيчки-то. Вот кепочку мою видишь на столе. Есть у неё ножки?" Лёля на меня таращится. Странное вы что-то говорите, товарищ милиционер, нету в вашей кепке никаких ножик. А ты внимательно, внимательно приглядись, нагнись пониже, может и увидишь. Она нагибается, и тут я её по шее, по шее моментально всё вспомнила. Да, психология штука хорошая, с ней не заболеешь. А с психологами и подавно.